Мне некого отрядить, последовать за ними. А вот около дина людей достаточно. Ранд повернулся в седле. В стороне, в нескольких сотнях шагов, вздымая клубы желтой пыли, громыхали повозки, оцепленные с обеих сторон до магдин ищущими воду из джиндо. Трещины и колдобины были по большей части так глубоки, что возницам то и дело приходилось пускаться в объезд,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 Все шесть женщин по-прежнему держались между колоннами Джиндо и Шайдо и были поглашены тем, что рассматривали какой-то предмет, который держала в руках Марэйн. В лучах заходящего солнца эта штуковина сверкала, как бриллиант. Лан, повернув коня, направлялся в сторону Гайшайн. Судя по всему, Марэйн его отослала. Увиденное слегка обеспокоило Ранда.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 это будет справедливым наказанием за твое отношение к Элэйн. Отцепится от меня когда-нибудь эта женщина или нет?» С раздражением думал Ранд. «Если ты не испытываешь ни малейшего уважения к возрожденному дракону, сказал он девушке, то могла бы по крайней мере найти его для Каракарна». Руарк усмехнулся. «Ранд, у нас не вождь клана, ни даже Каракарн, совсем не то, что король в ваших мокрых землях. «Конечно, вожди пользуются определенным уважением, хотя женщины и стараются выказывать его как можно реже. И у нас всякий может свободно говорить с любым вождем, хотя опять же...» Он хмуро взглянул на Авиенду. «Некоторые не считают зазорным злоупотреблять этим правом». Авиенда, должно быть, поняла, что эти слова предназначались для ее ушей. Лицо девушки окаменело. Она сжала кулаки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 Мы держались поодаль и слишком близко не подходили. Но там никого не видно. — Ладно, извести хранительниц, — распорядился Руарк и, замедлив шаг, поотстал от Ранда, присоединившись к колонне своих воинов. Авиенда что-то бормотала себе под нос. Кажется, ей хотелось последовать за вождем. — Сдается мне, что им уже все известно, — промолвил Мэтт когда Аделину мчалась по направлению к группе хранительниц мудрости. Приглядевшись, Ран заметил оживление среди окружавших морейн женщин и решил, что Мэтт, пожалуй, прав. Они определенно все знали. А вот откуда? Над этим стоило поразмыслить. Что там стряслось? Авиенда продолжала бормотать что-то себе под нос. В чем дело? Девушка молчала. «Женщина, чтоб тебе сгореть!» «Можешь ты ответить на простой вопрос? Что там стряслось?» Авиэнда вспыхнула, но, отвечая, постаралась, чтобы голос ее звучал невозмутимо. «Скорее всего, обычный набег. Кос угнали, а может, овец. вы Вымли пасут и тех, и других. Там ведь есть вода. На поле должно быть Черин из Септа Белая гора или из Септа Джарра, а не ближайшие соседи. А может, это какой-то Септ из клана Гошиэн?» Не думаю, чтобы это сделали Томанелли. Их владение слишком далеко. «Предстоит схватка?» Спросил он и коснулся Саедин. Восхитительный поток силы хлынул в него. Прогорклая порча наполнила его естество, и за всех пор выступил пот. «Виенда, будет схватка?» «Нет. Останься нападавшие там. Аделин сообщила бы об этом. Сейчас и животные, и Гайшайн уже далеко» и мы не можем догнать и отбить стадо, потому что должны сопровождать тебя. Руарк и воины Джиндо поубавили шаг и, закрывая на ходу лица, устремились вперед. Ранд последовал за ними, но не слишком поспешно. авенда бросала на него негодующие взгляды, но он не подгодял Джейдина, ибо не намеревался скакать во весь опор прямо в расставленную кем-то ловушку. Мэтт заколебался, И прежде чем пришпорить коня, не раз и не два оглянулся на фургоны торговцев. Ранд не взглянул на караван ни разу. Шайдо, естественно, остались позади. И мне было дело до набега на владение Таордат. Ранд хотел как можно скорее собрать вождей в Алкардал, хотя и не был уверен, что сумеет объединить непрестанно враждовавшие кланы. Впрочем, сейчас самым главным было не это — вскоре показалось становище имре То здесь, то там щипали жесткую сухую траву и объедали листья с колючего кустарника белые длинношерстные козы. Ранд не сразу заметил неказистое строение, почти сливавшееся со склоном холма. Грубые каменные стены вместо окон прорезали узкие щели. На крыше пустили корни кусты. Шагах в 12 выше по склону На скалистом уступе находилось еще одно похожее сооружение. Сотник в четырех шагов от холма стоял Руарк. Лицо вождя не скрывало вуаль. Других Джиндо не было видно. Но они, конечно же, находились поблизости. Подъехав к вождю, Аран спешился. Руарк пристально рассматривал дома. — Козы, — произнесла виенда с тревогой в голосе, — во время набега всегда угоняют скот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 Лишь открытый очаг под закопченную отверстием в крыше. Дом был не жилищем, а лишь пристанищем пастухов, в котором в случае нужды можно было держать оборону. Судя по всему, становище подверглось настоящему разгрому. Распоротые и располосованные подушки и одеяло валялись на каменном полу, перемешиваясь с осколками битой посуды. И все, пол, стены, даже потолок покрывали темные засохшие пятна.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 пробормотал Мэтт. «Сдается мне, это натворили троллоки!» Авиенда презрительно усмехнулась. «Тебе, макроземцу, наверное, известно, что троллоки прозвали трехкратную землю гибельной и никогда сюда не суются. Разве что появляются вдоль рубежей, в нескольких милях от великого запустения, да и то редко. Это мы охотимся за троллоками, а не они за нами. Вокруг не было никакого движения». Ирант отпустил соедин, позволив мечу исчезнуть. Отпустил неохотно, ибо сила дарила радость, заставлявшую забыть даже о горечи порчи. Что бы там ни говорила Авиенда, прав был Мэт. Здесь поработали трологи. Они явились в пустыню, явились следом за ним, Рандом. А он не такой дурак, чтобы счесть это случайным совпадением.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 Куладин воспринял это с раздражением. Ведь, чтобы что-нибудь купить или обменять, Шайдо должны были идти в лагерь соперников, но спорить не стал. Шайдо поставили свои палатки примерно в четверти мили. Хранительницы мудрости, как и прежде, расположились между воинскими станами. Они, а также Марейн с Ланом, осмотрели залитые кровью помещения, но если пришли к каким-то выводам, предпочли об этом не распространяться. Источник воды, о котором говорила Авиенда, оказался крохотным родничком, наполнявшим округлый каменный бассейн, не более двух шагов поперечники. Останавливавшимся здесь время от времени пастухам воды хватало. Отряд же мог наполнить лишь часть опустевших бурдюков. Ни один шайдок источнику не приближался. Сановище находилось на земле Таордат, и право на воду здесь принадлежало Джиндо. Козы вовсе не пили из бассейна. По-видимому, им хватало той воды, которую они получали из мясистых листьев колючего кустарника. Руарк заверил Ранда, что на следующем привале воды будет гораздо больше. Когда возницы распрягли животных и принялись таскать избойщик на колесах ведра с водой, из своего фургона вылез Кадир.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 и соблазнительно покачивала бедрами. Судя по всему, ей не терпелось взглянуть на залитую кровью комнату. Морейн к тому времени уже ушла туда, где Гайшайн ставили палатки для хранительниц. Выйдя из дома, женщина демонстративно поежилась, но Ранд был уверен, что она притворяется. Впрочем, отвращение она изображала недолго и вскоре принялась с любопытством разглядывать аильцев.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 Женщина вздохнула. — Ох уж эта жара! Она так утомляет! Я пойду, да и ты долго не задерживайся. Лишь когда она поднялась по ступенькам и скрылась в фургоне, Кадир, голова которого теперь была обвязана белым шарфом со свисающим на шею концами, заговорил. — Прошу вас, добрый господин, не гневайтесь на изедре. Порой она бывает слишком прямолинейна. Голос его звучал вкратчиво и льстиво. Однако взгляд был как у стервятника. — Я слышал, добрый господин, что вы побывали в Твердыне и заполучили Каландор. Выражение лица этого человека не менялось никогда. Раз он знал о Каландоре, то, конечно же, знал, что Ранд — возрожденный дракон и способен направлять силу. Но на лице его ничего не отражалось. Опасный человек. — А я слышал, — в тон ему отозвался Ранд что услышанному верить не стоит, да и увиденному разве что наполовину. «Мудрое правило», — после минутного замешательства промолвил Кадир. «Но, с другой стороны, чтобы достичь успеха, человек должен хоть во что-нибудь верить. Вера и знание мастят дорогу к величию. Все мы так или иначе стремимся к знанию. Однако прошу простить меня, господин. Зедре, знаете ли, никак не назовешь терпеливой женщиной».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 Ранд, уже успевший подзабыть о ее надоедливом присутствии, сердито отрезал. «Я не принадлежу никому, Авиенда. Что же до Элэйн? То она, похоже, сама не знает, чего хочет». «Элэйн обнажила перед тобой свое сердце, Рандалтор. Разве двух писем недостаточно для того, чтобы ты понял ее чувства? Ты принадлежишь ей». Ранд со вздохом воздел руки и зашагал прочь.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 Ранд отыскал Лана и попросил стража понаблюдать, как он будет выполнять упражнения. Не желая задевать чувства аийцев, они с Ланом выбрали местечко подальше, между стоянками Джендо и хранительниц. Лан всегда возил с собой учебные мечи, каждый из которых представлял собой ускрепленную с рукоятью неплотную связку планок, по весу и длине, соответствующую настоящему клинку. Вытанцовывая позиции, Ранд старался забыться и слиться с мечом в единое целое. Обычно это удавалось, но сегодня раскаленное солнце, казалось, вытапливало из него все силы. Авиенда присела на корточки неподалеку и, подтянув колени к подбородку, наблюдала за его движениями. Наконец, запыхавшись и выбившись из сил, Ранд остановился. «Сегодня тебе так и не удалось сосредоточиться»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 Но ведь я уже не просто парнишка с фермы, разве не так? Вокруг них, держась на некотором расстоянии, собрались любопытствующие из обоих лагерей и Шайдо, и Джиндо. Среди аильцев выделялись кейли и министрель в покрытом разноцветными заплатами плаще. «Кто же из них избран?» — гадал Ранд. Не желая, чтобы они заметили его внимание, юноша обернулся к лану. «Расскажи мне!»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 уже пронзенного четырьмя стрелами. И как же им противостоять? Непросто. Как только завязывается схватка, ведь аильцев, пока они не ударят, редко удается заметить, разве что по счастливой случайности. Необходимо выслать конницу на фланге чтобы предотвратить охват. Если это удастся, можно рассчитывать, что центр устоит и перейдет наступление. В таком случае... Отряды могут быть разбиты поодиночке. «Зачем тебе знать, как бороться с саильцами взорвалась Авиенда. «Разве ты не тот, кто приходит с рассветом? Разве не уготовано тебе объединить нас и вернуть нам былую славу? Ну а уж, коли тебе хочется научиться воевать с аильцами, так и расспрашивай об этом самих аильцев, а не этого уроженца мокрых земель. Его способ не сработает». «Время от времени...» «Он срабатывал. И неплохо. С порубежниками!» Промолвил подошедший Руарк. Его мягкие сапожки бесшумно ступали по твердой глине. Под мышкой вождь держал бурдюк с водой. «Учти о виенда!» — обратился он к девушке. «Принято некоторое время относиться снисходительно к капризам тех, кто оказывается в твоем положении. Но всему есть предел. Ты класс от копья!» чтобы служить своему народу иначе. Когда-нибудь, я в этом не сомневаюсь, вожди кланов будут прислушиваться к твоим словам, но пока говорить об этом рано. Однако, раз уж ты стала хранительницей мудрости, пусть даже самого захудалого холда, самого маленького септа Таордат, ты не вправе поддаваться чувствам и давать волю своему раздражению. «Хранительницы мудрости...» Ран чувствовал себя полным идиотом. Так вот, почему она ходила в Руэдин. Надо же, ему и в голову не приходило, что Авиенда способна отречься от копья. Теперь понятно, от чего она согласилась за ним шпионить. Интересно, подумал ранд умеет ли она направлять силу. Похоже, на это способны решительно все женщины, попадавшиеся на его пути с той памятной ночи зимы. Все кроме одной только мин. Руарк бросил ему бурдюк. Тепловатая вода ласкала горло, как лучшее охлажденное вино. Ранд старался не пролить ни капли, что было непросто. «Я подумал, может, ты захочешь выучиться биться на копьях?» — промолвил Руарк, когда Ранд наконец опустил наполовину опустошенный бурдюк. Юноша только сейчас заметил, что в руках у вождя лишь два копья — и пара небольших круглых щитов. Копья были не учебные. Каждый из них венчал фут отточенной стали. Впрочем, сейчас Рант не видел особой разницы между сталью и деревом. Мускулы его ныли, ноги подгибались. Больше всего ему хотелось прилечь и хоть чуть-чуть отдохнуть. Кили и Минестрель уже ушли, но аильцы из обоих станов по-прежнему наблюдали за ними. Они видели как он упражнялся с презираемым ими мечом, пусть даже из с деревянным. А ведь он одной с ними крови. А Виенда смотрел на него сердито, будто он был виноват в том, что руарк поставил ее на место. И Шайдо, и Джиндо не сводили с Ранда глаз, что и предопределило его решение. — Бывает, что гора слишком тяжело давит на плечи, — сказал юноша Лану